С эльфами и того проще. Запас прочности перворожденных изначально много выше, чем у обычных смертных. Однако и дивный народ не может похвастаться высокой численностью. Пусть длинноухие сидят у себя в Маллариане, однако лес, пусть даже волшебный, вряд ли способен прокормить уйму народа. Дела. «Может, все дело в болезни магов?» — предположил, наконец, Олег. «Возможно».